Голова двадцать первая Распростёртое на металлическом верстаке тело подростка было надежно обмотано цепями, дабы он никуда не смог сбежать, если вдруг воскреснет. Следователь ФСБН склонился над трупом и брезгливо потыкал пальцем в огромный шрам, пересекающий живот и раздваивающийся под грудью. «Никаких сомнений!» Грубые стежки толстых нитей вросли в кожу, будто бы мертвец понемногу регенерировал. Кроме того, если надавить сильнее, то сквозь оставшийся после аутопсии разрез выступали небольшие капли какой-то мутно-серой сукровицы, что явно сигнализировало о том, что тело в некоторой степени живо. Что ж, хоть одна хорошая новость за последние дни. Завтра должна состояться плановая встреча с Широковым, И подполковника уже заранее разбирал нервный тик от недобрых предчувствий. За очередной провал с факелом бизнесмен его просто уничтожит. А когда Дмитрий Аркадьевич узнает, что еще и жертву Валентинки до сих пор не удалось реанимировать, то грянет настоящий гром. Твою мать! Как бы сказать нанимателю, что эфира от смерти тех пятнадцати человек не хватило для полноценного воскрешения инфестата. Задрожавший в кармане кителя мобильник вывел служащего из раздумий. Подполковник глянул на экран и скрипнул зубами, увидев, что это звонит начальник отдела внутренней безопасности. Придется ответить. «Савонов», — сходу назвался следователь, — «слушаю вас, товарищ полковник». «Ты где есть?» — не удостоил подчиненного приветствием собеседник. По делу уехал. Скоро буду в офисе», — отчитался инфестат, уже давно привыкший к подобному обращению со стороны руководителя. «Что-то случилось?» «Майка в жопу засучилась!» — захрипел динамик, не справляясь с громкостью крика на том конце провода. «Ты чего, Савонов, совсем с дуба рухнул? Меня Крюков сношает, не переставая, а ты спрашиваешь, что случилось? Что с покушением на семи факела? Какие подвижки?» «Хм, вот вы о чем, товарищ полковник. Я как раз этим и занимаюсь. Отрабатываю тут одну любопытную версию. Сдается мне, что наш, вернувшийся с того света, герой не такой беленький и пушистый, каким хочет казаться». Я выяснил, что у него с отцом были на редкость поганые взаимоотношения, и вся эта комедия с попыткой похищения матери и девушки могла быть разыграна Жарским только для того, чтобы отвлечь внимание от убийства своего дрожайшего батюшки. А то уж больно много совпадений в истории факела. Срывается посреди ночи, чтобы поехать в Подольск. Приезжает к матери ровно в тот момент, когда ее вытаскивают из дома, А в это же время, в другом конце города, его отец шагает в окно. Мое мнение, надо брать Жарского и колоть, пока не сознается. «Закончил?» — холодно осведомился начальник. «Так точно!» От недоброго предчувствия кишки подполковника сжались в болезненный комок. Однако, как оказалось, шеф не собирался ему устраивать разнос. «Ну тогда слушай. Крюков этого инквизитора на руках носит, и разве что в сраку не целует. Поэтому я очень прошу, не говори слух ничего подобного, пока у тебя не появятся хоть какие-нибудь доказательства. Услышал меня, Сабанов?» «Так точно!» Мне та же легенда Жарского кажется, очковтирательством и сказкой про белого бычка. Он явно знает больше, чем рассказывает. Но вместе с тем не забывая, что он одаренный и мог бы кончить по паню гораздо тише и проще. Короче, Савонов, копай дальше в этом направлении. Если сможешь доказать, что никакой утечки от нас не было, то мы генерала прямо мордой в этот гнём. А до тех пор держи меня в курсе, понял? Разумеется, товарищ полковник. Каждый свой шаг мне докладывай. Повысил напоследок голос начальник: Вечером жду тебя с отчетом. Понял? Все подготовлю. Тогда конец связи, Савонов. Работай! Сбросив вызов, следователь не сдержал радостной ухмылки. А вот это удачно получилось. Он-то до последнего считал, что в факеле весь честной народ видит исключительно безукоризненного героя без страха и упрека. Да угляди ты, сам начальник СБ, как оказалось, не разделяет такого мнения. С этим уже вполне можно работать. Первым делом придется забрать у полиции все материалы по убийству папаши Жарского, а потом разослать запросы в ГИБДД. Вдруг инквизитор в самом деле засветился где-нибудь на дорожной камере близ адреса проживания отца. Вот и улика появится против него, хоть и косвенная. А там уже и мотив какой-нибудь наверняка удастся притянуть. Если получится спровоцировать факела на нападение во время допроса, то и вовсе волшебно выйдет. Из Кутузки он сотрудничать будет гораздо охотнее, чем с воли. Отрезкая поднявшёлся настроение, подполковник засвистел себе под нос какую-то прилипчивую попсовую мелодию и засопирался на выход. Если уж контора неофициально дала добро, то нужно хорошенечко постараться, а не засиживаться с трупом малолетнего инфестата, потому что пока он тут разглядывает бледного мертвеца, дела простаивают, а горячие следы стынут. Наметив себе план действий, Паисьенович затопал к дверям, ведущим прямо из переоборудованного в подобие мастерской погреба, но стоило ему только прикоснуться к ручке, как откуда-то сверху донесся отчетливый скрип деревянных половиц, потом еще раз и еще. Подполковника тотчас же прошиб холодный пот, а мысли светливо забегали в черепной коробке, словно перепуганные мыши. Кто проник? Для чего? А он еще как назло от всех кукол избавился, посчитав что этот балласт, сосущий из него некроэфир, в ближайшей перспективе уже не пригодится. Вот же лажа какая! Топ. Топ. Скрип. Топ. Тот-то неспешно спускался вниз по короткой лестнице, отрезая следователю единственный путь к свободе. И теперь столкновение с неизвестным вторженцем точно не избежать. Призвав на помощь те невеликие остатки тьмы, которые он еще не зарасходовал на малолетнюю жертву Валентинки, служащий принялся формировать атакующую фигуру. Он твердо решил прикончить любого, кто сюда спустится, несмотря ни на что. Как показывает практика и наработанный в органах опыт, свидетелей всегда нужно убирать. Напряженное ожидание длилось совсем недолго, но все равно успело довести Савонова до крайней степени иступления. Он почти обрадовался моменту, когда протяжно застонали дверные петли, и в проеме появился чей-то смутный силуэт. Тогда подполковник не стал медлить, и сразу же спустил рвущийся с поводка некроэфир. Мрак быстро заполнил и без того плохо освещенный погреб, но потом почему-то начал стремительно истаивать, будто его засасывало в невидимую воронку. «Я же обещал, что найду тебя», прозвучало из глубины убывающего черного облака. И прежде чем ошарашенный следователь успел понять смысл сказанного, из клубов смертоносного тумана к нему вышел факел? Ж -ж «Жарский!» Промямлил служащий, прекрасно сщая, как бледнеет его собственное лицо. Какого дьявола ты сюда приперся? Но инквизитор не ответил. Вместо этого он, источая фанатичную решимость, сделал еще один шаг по направлению к от чего тот попятился. В свете слабенькой лампочки, подвешенной в голом патроне под невысоким потолком, факел выглядел устрашающе. Глубокие тени гуляли по исходашему лицу борца с нежитью превращая его в подобие жуткой маски. А в глазах ликвидатора отныне поселился какой-то дьявольский огонь, которого ранее совершенно точно не было. «Не подходи!» — выпалил инфистат, слепо шаря руками позади себя в тщетных поисках хоть какого-нибудь подобия оружия. Разумеется, его отчаянный крик не остановил неумолимое приближение инквизитора ни на йоту. Факел сделал какое-то неуловимое движение, буквально просто плечом дернул. Следователь даже не почувствовал самого удара, А только ощутил, как щелкнули его зубы. Изображение в глазах окуталось мутной пеленой, а затем сознание упорхнуло в какие-то недосягаемые для разума дали. Как долго ФСБН Энрис находился в отключке, он затруднялся предположить. Ведь в этом полутемном погребе невозможно было понять, день на улице или ночь. Подполковник застонал и попытался потрогать пострадавшую от удара челюсть, но не смог даже пошевелиться. С трудом осмотрев себя, Все еще плывущим взглядом он понял, что сидит на стуле, связанной цепями, с которыми ранее был опутан труп несовершеннолетнего инфистата. Очухался? – поинтересовался инквизитор, отрешенно перебирающий разного рода инструменты, оставшиеся еще от старого хозяина этой халупы. Ты совсем оборзел, что ли? – снова выкрикнул следователь. Ты чего творишь? Этот тебе для каких целей понадобился? – проигнорировал жарский вопрос и ткнул пальцем в сторону освобожденного от пут-мертвеца. «Разве же идиот?» — ряхнул подполковник. «По тебе за это инфестатская зона плачет, понял?» Реакция бойца на прозвучавшую угрозу оказалась не совсем той, на которую рассчитывал ФСБ Энайтс. Факел порывисто подскочил к сжавшемуся в испуге пленникова и навис над ним в нескольких сантиметрах, прожигая ярким взглядом. Савонов никогда не считал себя впечатлительным человеком, Но в этот раз ему хватило одного только вида полыхающих адским пламенем глаз факела, чтобы оказаться на грани обморока. Еще раз разъявишь пасть не по делу, прорычал инквизитор. И я начну тебя подолерезать. Так или иначе, но ты мне все расскажешь. <с momenheit> да ты сбриндил! Я ничего не. А-а-а!» Голова подполковника дернулась от хлесткой пощечины, которая стояла после себя красный, пульсирующий след на щеке. Завали, хлебала! членораздельно очеканил Жарский. «Не хочешь говорить по-хорошему? Я начну задавать вопросы по-плохому». В руках бойца, словно по волшебству, возник аккумуляторный шуруповерт, уже снаряженный сверлообразной битой, а затем уткнулся служащему в левое колено. «Даю последний шанс. Зачем тебе похищать моих близких? «Ты с ума сошел!» — завопил следователь, дрожа всем телом. «Я тут ни при чем! А!» Инструмент заржужал, вкручивая сверло прямо в коленную чашечку, до шум его работы оказался начисто заглушенный тошным воплем фейсбеновца. Зрачки факела расширились, как у наркомана, когда болезненные пароксизмы коснулись его дара. Но в остальном он сохранил полную невозмутимость, словно занимался самой обычной рутиной. Дубаль два. Чего ты хотел добиться этим похищением? Ах, сука, ай. Подполковник ФСБН судорожно дышал и никак не мог обрести дар речи. Э, э, не при делах. Как знаешь. И шуруповерт заработал снова, избрав на этот раз целью вторую ногу. Теперь уже инквизитор не останавливался, покуда сверло не погрузилось в сустав на всю свою длину. Второй раунд пытки показался следователю не просто долгим, а целой вечностью. Мужчина неистово бился в своих путах, визжал и ронял на себя слёзы вперемешку с соплями. Штанины форменных брюк быстро пропитались кровью, а воротник кителя намок, отлетящий из-за разъявленного рта тягущей слюны. Когда мотор инструмента сбросил обороты, а остриё биты с чавканием выскользнуло из глубокой раны, Фейнс чуть не зарыдал от счастья. Неужели он это пережил? «Итак, я слушаю тебя», — невозмутимо проговорил факел. «Я... хорошо... я скажу...» — кое-как вытолкнул следователь слова из захрипшего после длительных воплей горла. «Это все из за тебя... из-за твоих способностей...» мне крайфира сразу уловил факел, откуда дует ветер. «Ты ведь этим интересовался в нашу первую встречу?» «Да, да...» — Саонов так неистово затряс головой, что продырявленные колени отозвались вспышкой резкой боли. «У меня есть заказчик. Он заплатил машине деньги за эту информацию...» «А ты... ты отказался говорить. Мне пришлось...» «Что за заказчик?» «Широков. Его фамилия Широков. Он занимается строительным бизнесом в столице». «И зачем какому-то строительному магнату знать, как можно выкачать силу из инфестата?» — скинул брофинг инквизитор, по-видимому, заподозрив неискренность. «Потому что он тоже одаренный. поспешно выпалил следователь, пока шуруповерт не завертелся вновь. «О, как! Занятно!» «Отпусти меня, Жарский!» — неожиданно смолился фейсбеновец. «Давай разойдемся без претензий!» «Это с чего ты взял, что у меня нет к тебе претензий?» Безжалостно раздавил боец последние надежды Савонова на благоприятный исход. «Во-первых, я не верю тебе. Ты как изворотливая крыса, которая забудет все свои обещания, только выбравшись на волю. А во-вторых, твое наказание еще даже не началось. Просверленные ноги — это слишком малая цена для того, что ты пытался сделать, мразь. — Нет, подожди. Я расскажу тебе, во что на самом деле ввязался твой напарник. — Изюм? — удивился Жаркий. — Именно. — А ну-ка, и каким же он образом тут замешан? — Сначала сними цепи, с надеждой попросил следователь. — Кажется, ты еще не совсем осознал тяжесть своего положения, — с картинным вздохом констатировал факел. — Со мной бесполезно торговаться. А потом сверло закрутилось вновь. На сей раз инквизитор трудился над захваченным ФСБНовцем шокирующе долго. Он упоенно протыкал тело пленника в десятках различных мест, нарочито метя в кости, чтобы причинить как можно больше страданий. А Савонов уже даже не кричал, а натужно сипел, потому что сорвал голос еще в самом начале этого интенсивного допроса. Сколько длилась пытка, не смог бы сказать, пожалуй, ни пленник, ни истязатель. Поскольку первый то и дело терял сознание, падая в объятия болевого шока, а второй даже не заметил, как увлекся своим занятием. К лицу охотника на нежить прилипла настолько отвратительная ухмылка, что один лишь ее вид вызывал едва ли не более сильные страдания, нежели сверло, намотавшее на себя куски плоти и макаронины сухожилий. В конце концов подполковник не сохранил при себе ни единого секрета. Он выложил инквизитору все, все, все. Про то, как его нанял Широков. Об использовании бизнесменом у кукол в строительных работах. Про то, как Савонов изо всех сил покрывал его делишки и сливал информацию о готовящихся облавах. Про яростную конкуренцию с Бестужином. Про напарника-спецназовца, который за каким-то хреном полез в это противостояние и чуть не поплатился жизнью. Про маньяка Валентинку. Про его эксгумированную жертву. Про художество самого Кирилла Балконюка, который следствие удалось точно установить. Истязаемый подполковник даже озвучил собственные домыслы по этим ситуациям, поскольку доподлинно знал далеко не обо всем. А факелу было все мало. Он мучил ФСБновца до тех пор, пока у шуруповёрта не разрядилась батарея. И только тогда инквизитор недоуменно взглянул на внезапно замолчавшее орудие пытки в собственной ладони, будто только что его обнаружил. Встряхнувшись, сбрасывая с себя на он резко отшвырнул инструмент и вытащил из кармана мятую жвачку. Забросив на язык целую горсть белых подушечек, Жарский принялся усердно их жевать, и его обезображенное, нестерпимо садистской гримасой лицо постепенно разгладилось. Следом за этим медленно угас и чудовищный огонь в глазах бойца. Он несколько раз с усилием моргнул и вновь стал походить на нормального человека, чье сознание неодержимо, жаждой насилия. Но это только внешне, а вот внутри... темный дар подполковника пугливо сжимался, чувствуя отголоски истинных эмоций инквизитора. И было совершенно понятно, что участь для своей жертвы он давно уже избрал. «Какие же вы твари!» — с омерзением выплюнул факел. «И ты, Широков, и вообще все, кто замешан в этой херне!» «Такова жизнь!» — едва слышно прошептал обессилевший Фейс даже не пытаясь поднять уроненную на грудь голову. «Я просто хотел выбить в этом мире лучшее место для меня, для семьи». «Инквизиция как раз и была создана для того, чтобы указывать его всем подобным тебе». Жарский говорил ровно и безэмоционально, будто обращался к табуретке. Но внутри он кипел. Следователь всеми фибрами своего темного удара ощущал праведный гнев и бешеную злобу, исходящие от факела, но защититься никак не мог. Понимание того, что борец с нежитью ни при каких обстоятельствах не сохранит пленнику жизнь, неожиданным облегчением забрежило в мозгу Савонова. Ему уже и в самом деле было плевать на это, лишь бы только все закончилось поскорее. Вернувшись к покосившейся тумбе со старыми инструментами, инквизитор недолго покопался там и разогнулся, крепко сжимая ржавевший молоток. «Наконец-то!» — промелькнула равнодушная мысль в мозгу подполковника. И не было кроме нее ничего, ни страха, ни сожаления, ни тоски, ни жажды жить. Только сосущая пустота, усталость и тупая боль жестоко и истерзанном теле. Факел занёс руку для удара, намереваясь привести в исполнение приговор, который он единолично вынес ФСБНовцу. Но злодейка судьба вновь внесла свои коррективы в линию событий. Труп, доселе неподвижно лежавший на старом верстаке, внезапно застонал и вяло завозился, привлекая к себе внимание Жарского. — Воды! Прошу! Дайте воды! протяжно заскулил воскресшие с мертвых подросток. «Бог точно хочет тебя наказать, Кирилл», мрачно отозвался на жалобную мольбу юнца инквизитор. «Иначе он бы не вернул тебя в мир живых, пока я нахожусь рядом».